Ну и как там за бугром? Скучно. Смертельно скучно. Зато у нас весело. Правда тоже смертельно. О, Мус вернулся с рынка. Зина его начала отчитывать. Да не так. просила, то и принес. Да заткнись ты! Я ж не знал, садамские пальчики это виноград! Священник обращается к группе прихазан Дети мои, хотите ли вы оказаться на небесах? Вот ты, сын мой, хочешь оказаться на небесах? Конечно, святой отец, хочу Тогда встань у стенки Дочь моя, ты, ты хочешь оказаться на небесах? Да, да Тоже встань у стенки А ты, сын мой, Нет, двадцать спасибо Что? Ты действительно не хочешь после смерти оказаться в раю? После смерти, конечно, хотела но мне показалось, что вы набираете группу, чтобы отправиться туда прямо сейчас. Скажите, милочка, а мы счастливы в семейной жизни! Опа! Да. да, мы так сильно любим друг друга, что уже три раза откладывали развод!